Глубина. Артём открыл глаза в тот момент, когда сильная волна тихоокеанского течения подняла корабль на несколько метров, а затем плавно, словно опасаясь повредить судно, начала опускать. Приятное ощущение. Оно способно как убаюкать, так и выдернуть из сна. Океанические волны всегда большие. Но когда океан покрывается ими в солнечную погоду, они могут влюбить себя даже того, кто панически боится воды. Поднявшись с кровати, он посмотрел на часы. До места назначения оставалось менее суток. Команда уже готовилась к спуску. До Артёма доносился голос капитана. Мужчина сорока лет со смуглой кожей и темными суровыми глазами отдавал приказы. Моряки слушали его беспрекословно. Даже члены научной экспедиции опасались этого человека. Но только не артём Рогов. Ведь капитан, Константин Сергеевич, был его двоюродным братом. Артём младше Константина на пять лет. И так случилось, что они оба влюбились в море. Только старший брат бороздил водную гладь на кораблях, в то время как Рогов предпочитал опускаться на глубину. «Страшно там, внизу». Спросил Константин однажды, когда им было всего по 20 лет. К тому моменту его брат болел дайвингом и целыми днями проводил под водой. «Нет», – ответил артём – «там спокойно, тихо и красиво. А на глубине?» «На глубине?» – он усмехнулся. – «Там таинственно». В дверь постучали, вырвав мужчину из воспоминаний. «Иду», – ответил он, накидывая куртку. На улице грело яркое солнце, небо синее, без облаков. Корабль раскачивала на волнах под всплески разлетающихся брызг. Это освежало лучше, чем утренний душ. «Все готовы!» – выкрикнул Андрей. помощник компаньон по профессии океанолог, стоял возле двери, ведущей в каюту, отведенную для сборов. Их команда состояла из четырех исследователей. Океанолог Андрей Зацепин. Двое профессиональных аквалангистов – Артем Рогов и Светлана Кревская, плюс представитель заказчика – Ефремов Вадим. Каждого из них, кроме последнего, Артем знал уже много лет. Сотрудничал с ними в рамках любительских и научных проектов. Но сегодняшняя экспедиция была более серьезным предприятием из всех, за которые им приходилось браться. Он поспешил к остальным – И, войдя в помещение, увидел свою команду, собравшуюся за столом. На стене висел монитор, готовый к показу. 10 минут назад прислали!» – пояснил Андрей. Артем сел на свободный стул. Среди представителей членов команды был только его брат Константин. «Включай!» – скомандовал Рогов. Андрей запустил присланный ролик, и на экране появилась старая видеозапись. «1960 год. Погружение на глубину 10 тысяч метров Экспедиция Варум Батискаф с надписью Варум Медленно опустили в воду с палубы судна Океанические волны ударяли о его борт Раскачивая из стороны в сторону Трое человек спустились на поверхность батискафа Они махали руками членам команды, оставшимся на судне Затем забрались в люк Батискаф медленно начал погружаться под воду «Экспедиция в Арум была запланирована в качестве исследования глубин, на которые еще никто и никогда не погружался», — пояснил Андрей. Видеозапись была без звука. «Секретная?» — спросил Артем. «Изначально никакого грифа секретности не было», — вмешался в разговор представитель заказчика. «Вадим Ефремов — высокий молчаливый мужчина, с первого взгляда на которого сразу же задумываешься о спецслужбах». Выправка этого человека выдавала в нем военного. Стандартное погружение с целью исследовать возможности современного для того времени батискафа. Ученые уже совершали несколько погружений на предельную глубину. Считается, что Варум – самый лучший батискаф, созданный в Советском Союзе. На экране картинка сменилась на запись сделанной из погружавшегося под воду судна. Постепенно океан начинал темнеть включились прожекторы. Внизу на экране появилась надпись «500 метров». «Глубина, достигнутая экспедицией добила 8 тысяч», продолжал Ефремов. «Не Марианская впадина, конечно, но тоже неплохо. Хотя главное не в этом». Он пододвинул распечатанные бумаги. Текст, сопровождавший видеозапись, превзошел все ожидания. «То, что они нашли, кажется чистой фантастикой». «Сказал Андрей с нескрываемой радостью». Артем перевел взгляд на экран. «Полторы тысячи метров». Запись шла в ускоренном режиме. Иногда показывали лица смельчаков, погружавшихся на дно океана. Они были сосредоточены. Постоянно следили за датчиками давления. Затем картинка сменялась на освещаемые мощными прожекторами глубины. «Это новая форма жизни?» Поинтересовался океанолог обращаясь к Вадиму Ефремову с любопытством заглядывая в записи. Остальные члены экспедиции проявили нескрываемый интерес к происходящему в каюте. «Не совсем», — продолжал Ефремов. «В докладе говорится о явлении, которое трудно описать. На протяжении многих лет ученые пытались выяснить, что им довелось увидеть, но они не могли проводить частые погружения в нейтральных водах». «Существовала опасность привлечь внимание ученых из других стран. И даже военных». «Военных?» Брови Артема взлетели вверх. «Что вы там нашли?» Мужчина посмотрел на него в ответ серьезным взглядом. «Прояви терпение», — ответил он, перелистывая записи. «Спустя десять лет вновь экспедиция на том же месте. И вновь они зафиксировали явление». «Но, как говорится в записях, теперь этот объект переместился на полтора километра выше от той точки, в которой он был замечен впервые». Артём переводил взгляд на монитор. «Пять тысяч метров. Свет уже практически не способен осветить ничего в радиусе нескольких метров. Темнота стала плотной». «Так это объект или живой организм?» Не унимался океанолог Андрей. «Не томи, дружище!» Взмолился Артём, пытаясь дотянуться до записей. Но Ефремов жестом успокоил всех, указав сторону экрана. Все начинается после прохождения отметки в семь тысяч метров. Они уставились на экран. Интрига, созданная заказчиком, заставляла слегка нервничать. Но разогретое любопытство являлось хорошим мотиватором. Уже на тот момент Артём твердо решил, он обязательно спустится под воду. Засекреченное явление, к которому они получили доступ, до сих пор будоражит умы ученых, имевших возможность прикоснуться к исследованиям. Их команду отобрали не просто так. Они точно знали свое дело, несмотря на смертельный риск. Любили эту работу и, главное, знали, о чем нужно молчать, возвращаясь с очередной экспедиции. Светлана, четвертый участник команды, как и Константин, не проронили ни слова. Они наблюдали за происходящим, глядя в экран монитора. Семь тысяч метров. Первые признаки аномалии. На экране из глубины океана показалось свечение. Это было легкое мерцание, постепенно увеличившееся по мере погружения батискафа. «Свет?» — спросил Рогов, глядя на Ефремова. «Свечение», — пояснил тот. «Природного происхождения». «Как это?» Усомнился Андрей, прильнув к экрану. «Вы хотите сказать, что на такой глубине что-то светится, и оно не создано руками человека?» Ефремов кивнул, затем продолжил свои пояснения. Батискаф форум добрался до цели, но понять, что именно они увидели, технологии того времени не позволяли. Черно-белая запись искажает реалистичность объекта, да и выход из батискафа был невозможен». «Нам удалось зафиксировать только светящуюся сферу радиусом в 10 метров, и она не могла быть создана в шестидесятые годы учеными». «Технологий таких тогда не было», — подал голос Константин. «Поэтому вы решили, что объект природного происхождения», — уточнил Андрей. «Других вариантов нет», — закончил Ефремов. На экране сфера замерла после остановки кадра и все несколько минут смотрели в ее мутное свечение через 10 лет экспедицию возобновили продолжил ефремов батисков варум вновь опустился под воду но теперь объект обнаружили на глубине в 6500 метров выше первоначальной точки на более чем 600 метров он всплывает удивился артем да «И по оценке ученых, на данный момент он должен быть на глубине в пять тысяч метров». «Там начинается огромная подводная скала», – сказал Андрей. «Место, где был обнаружен этот объект – одна из глубин Тихого океана. Она находится рядом с отвесной скалой. И если ученые подсчитали верно, то сфера сейчас находится рядом с ее краем». Ефремов переключил экран, и сфера исчезла. Но зато появился чертеж глубоководной станции. Мы построили станцию в 80-х годах, на краю бездны, в ожидании поднятия сферы. Но в связи с событиями конца 90-х годов, этот проект оказался замороженным. Нехватка финансирования, развал страны, упадок интереса к сфере науки – все это заставило остановить наблюдение. И спустя 30 лет мы вновь готовы спуститься на глубину. «Только в этот раз наши технологии позволят изучить явление». Представитель заказчика закрыл папку с документами. Видеоролик закончился темным экраном. «У вас есть догадки, что это могло быть?» – спросил Ефремов. Андрей пожал плечами. Артем развел руками. «Никогда мы не видели ничего подобного», – ответила Светлана. «Я подобном не слышал», – добавил Константин. «Нам выпала честь первыми изучить явление», — продолжил Ефремов. «Большое везение, что за эти годы в нейтральных водах никто из представителей других стран не обнаружил феномен. Задача — определить его происхождение, биологию и возможность взаимодействия, выявить, к какому роду живых организмов оно имеет отношение». «На этом все?» — спросил Артём. «На данный момент — да». «Ответил Ефремов. Ваша работа на этом закончится. Завтра утром мы погрузимся на станцию, откуда и начнем исследование. На все у нас три дня». Мужчина демонстрационно поднялся со своего места и вышел из каюты. Оставшиеся переглянулись. Ощущение недосказанности со стороны заказчика буквально витало в воздухе. «Рискованно», — сказал Константин. «Хочешь отговорить меня?» Поинтересовался Артём, но тот только покачал головой. Попытался, если бы был уверен, что это возможно. «Это шанс», — вдруг произнесла Светлана. «Настоящая возможность сделать мировое открытие. Пусть даже его засекретят на долгие годы. Но мы-то будем знать, что ещё способно родиться на глубине океана. А если этот объект не природного происхождения?» произнес андрей с серьезным видом поясни попросил артем «Версий много я не исключаю человеческую деятельность даже косвенную результат испытания ядерного оружия загрязняющие выбросы способные вызвать мутации иноземное происхождение ты серьезно перебил его константин андрей утвердительно кивнул в океан ежегодно падают метеориты И все то высокотехнологическое железо, которое крутится вокруг нашей планеты. Затопление спутников уже давно волнует экологов всего мира. В океан могут попасть организмы, неизвестные нам. А вода – это лучшее место для их репродукции и мутации. Сферу открыли в шестидесятые годы», – напомнил Константин. «В то время океан еще не был настолько загрязнен. Но подводные ядерные взрывы уже проводили», – ответил Андрей. Все вновь погрузились в молчание. «В течение следующих трех дней мы ответим на эти вопросы», – прервал молчание Артём. «А пока я рекомендую всем заняться подготовкой к погружению». Константин отсалютовал им, когда батискаф медленно скрылся под водой. Рогов видел своего брата через иллюминатор, заметив на его лице волнение. Но сам он не испытывал ничего подобного. Для него экспедиция стала чем-то большим, чем просто исследованием аномального явления. С детства он стремился к подобному. Всегда хотел стать как капитан Немо, исследуя новые глубоководные горизонты. Они манили его даже во снах. Они опускались в темноту океана, молча сидя в креслах и глядя в крошечные окошки иллюминаторов. Вскоре батискав простонал, оповещая о нарастающем давлении. Датчики были в норме. Экипаж терпеливо ждал, и через 40 минут они приблизились к краю скалы. Станция встретила смельчаков светом мощных прожекторов. Она была около 500 метров квадратных. Частично состояла из стеклянного купола, покрытого отложениями органического происхождения. «Не мешало бы его почистить», – подметил Рогов. на это уйдет пара дней», – пояснил Ефремов. «Столько времени у нас нет». «А где сфера?» – поинтересовалась Светлана, прильнув к иллюминатору. «Она с восточной стороны от нас», – ответил Андрей, джойстиком передвигая камерой. На мониторе виднелась мутная темнота, пока глубину не прорезало яркое бирюзовое свечение. «О, господи, как красиво!» – выдохнула девушка, восторгаясь открывшимся зрелищем. Все завороженно смотрели на монитор. Сфера излучала равномерный поток света, она не освещала океаническую глубину даже на метры вокруг себя. Лишь сияла, выглядывая на две четверти из-за края горного отвеса, чем напоминала купол космического корабля, зависшего над пропастью в десятки метров от края скалы. «Великолепно!» – прошептал Андрей. – Вокруг нее плавают рыбы заметила Светлана. «Они, словно мотыльки, плывут на свет». На лице девушки заиграла улыбка. Открывшееся перед ними представление захватывало дух. «Что скажете?» – поинтересовался Рогов у Ефремова. «Это похоже на дело рук человека?» Мужчина, чье лицо приобрело выражение восхищения увиденным, одернув себя, вновь стал серьезным. «Что бы это ни было?» «Оно принадлежит правительству нашей страны», — пояснил он, ломая своим патриотическим настроем всю магию происходящего. «Приготовьтесь к стыковке со станцией», — скомандовал Артём и экипаж занял свои места. На борту батискафа, помимо оборудования, было три глубоководных скафандра. Рогов с командой выгрузили их в первую очередь, как только шагнули на территорию станции. Специальным манипулятором перевезли скафандры к месту погружения в воду, а затем осмотрелись. Станция имела две лаборатории, оснащенных старым, но работающим оборудованием. На нижнем уровне находились комнаты отдыха и столовая, на верхнем – исследовательский центр и купол, накрывающий круглую комнату, предназначенную для наблюдений. За 50 лет стекло купола покрылось органикой скрывающий значительную часть обзора. Но вот сияние, исходящее от сферы, пробивалось ярким неоновым потоком. Вся команда собралась под куполом, глядя в сторону аномалии. «На станции все работает в норме», – дал отчет Ефремов, присоединившись к остальным последним. «Кислород поступает исправно. Электричество работает без перебоев. Мы можем приступать». «Мы пойдем со Светланой», – ответил Рогов. Неофремов тут же добавил: "Я с вами. Вы когда-нибудь спускались на такую глубину?" поинтересовался Артём. "Не стоит вам сомневаться в моей подготовке", ответил мужчина. "Лучше думайте о своей работе". Рогов переглянулся с Андреем. Тот пожал плечами. "Хорошо. Тогда за дело", скомандовал Артём. Скафандры пришлось одевать долго. Они были относительно легкими, но громоздкими. Оборудование за спиной давало возможность зависать под водой, не касаясь дна. Благодаря этому можно было переместиться от края скалы к сфере. Рогов провел последнюю диагностику, и они шагнули на одну из двух платформ. Андрей нажал на кнопку спуска, помахав рукой. Медленно вслушиваясь в скрип механизмов они спустились под станцию получив возможность впервые увидеть сияющую сферу воочию она оказалась еще более прекрасной, чем на мониторе батискафа Светлана шумно выдохнула от восхищения сфера буквально переливалась оттенками голубого и бирюзового «Что за рыба вокруг нее?» спросил Ефремов из динамиков тут же послышался голос Андрея «По всей видимости, это кримпотевтисы но они не рыбы, а круглые осьминоги. По какой-то причине сияние сферы их притягивает», — Рогов присмотрелся. И вправду вокруг источника света плавали десятки круглых существ, похожих на матовые светлые шарики. Именно их они и приняли за рыб. Он дал команду жестом и они медленно начали продвигаться в сторону края обрыва. Прожектора станции освещали путь, давая возможность рассмотреть каменный пласт, а когда до края оставалась пара шагов, все замерли, разглядывая сферу. «Она словно вращается», — заметила Светлана. Переливающиеся узоры создавали иллюзию вращения. «Я пойду первым», — проговорил Артем, и баллоны за его спиной пришли в действие. Мужчина тут же заскользил над пропастью, приближаясь к сфере. Раскрывшаяся под его ногами чернота захватывала дух. Он словно летел, подобно космонавту, оторвавшегося от края космического корабля. Теперь можно было увидеть всю сферу целиком. Она представляла собой идеальный круг. И что-то было снизу. Словно длинный, светящийся неоновый шнур уходил вниз где его свечение растворялось в темноте. «Оно имеет основу», — сказал Рогов. «Что-то держит сферу со дна. Или, может быть, она произрастает из подобия стебля». Растение удивился Андрей. «На такой глубине не может быть подобных растений». «Мы имеем дело с аномалией», — добавил Ефремов. «Не забывайте об этом». «Да, я вижу», — сказал Андрей. Картинка с камер скафандров передавалась ему на монитор. «Похоже на растение. Невероятно!» Рогов завис в полуметре от сферы. Теперь он мог разглядеть ее детально. Каждый завиток световых линий, закручивающихся в причудливые узоры. свет светил в глаза, но не слепил их. Он был мягким и приятным для восприятия. Протянув руку, мужчина на мгновение замешкался. Поверхность сферы показалась тонкой, словно сфера – это огромный пузырь, способный лопнуть при прикосновении. «Что там?» – послышался нетерпеливый голос Ефремова. Рогов вновь потянулся к сфере и тут увидел движение. Это не была игра красок и света. Быстрая, еле уловимая тень промелькнула мимо него, словно кто-то находился в невесомости в центре светящегося шара. «Андрей!» «Ты видел это?» – спросил Рогов, дрогнувшим голосом. «Игра света?» – предположил океанолог. «Ты что-то увидел?» – тут же вмешалась в разговор Светлана. «Что это было?» «Я не знаю, но мне кажется, в центре пузыря кто-то есть». И вновь тень. Только в этот раз она проскочила в другую сторону. Рогов интуитивно отпрянул. «Считаю физический контакт невозможным». Отрапортовал он остальным членам экспедиции. «Это может быть опасным!» «Нам необходимо знать!» Буквально выкрикнул Ефремов. Артем развернулся и увидел Светлану. Она была уже на полпути к сфере, а Ефремов оставался на краю обрыва. «Стой!» – скомандовал Рогов. «Необходимо все обдумать!» Но девушка уже протягивала руку к поверхности. И тут тень замерла. Она зависла напротив аквалангистов, словно зная о приближении. Рогов вновь посмотрел на нее, ощущая, как тело покрывает дрожь. Тень была выше человеческого роста, не менее трех метров в высоту. Бесформенная, но вытянутая вверх. Что-то расходилось от нее в стороны. Что-то длинное, извивающееся. Это было похоже на десятки отростков. Тень приблизилась со своей стороны к краю сферы, обретая более резкие формы. «Оно живое!» – прошептала Светлана. И Рогов, схватив девушку за руку, рванул в обратном направлении. Они вернулись на край обрыва, и, обернувшись, Артем увидел, как тень медленно растворилась, уходя в центр сферы. Сидя за столом в смотровой комнате... Они не сводили взглядов с монитора, на котором прокручивалась сделанная запись с каждого из трех скафандров. Андрей не отводил взгляд от полученного видео. На его лице играла улыбка. «Восхитительно!» – твердил он, не переставая прокручивать запись. «Вы струсили», – сказал Ефремов. Его взгляд был испепеляющим. Он смотрел на Рогова, не моргая. Я отнёсся к случившемуся с осторожностью. – Что толку от того, если мы погибнем? Ефремов усмехнулся. Затем посмотрел на Светлану. – А вы что скажете? Девушка взглянула на Артёма, затем вновь на Ефремова. – Там что-то было. Оно словно притягивало меня. Манило. – Не могу этого объяснить. Этот свет… он завлекал меня. – Эска! Сказал Андрей, повернувшись в сторону девушки. «Это свечение, приманка, как у рыбоудильщика. Оно привлекает, словно свет мотыльков. Реакции в чем-то схожи». «Природный гипноз?» Поинтересовался Ефремов. Андрей пожал плечами. «Почему тогда свечение не подействовало на всех?» Спросил Артем. «Не могу знать», продолжил Андрей. «Но и насекомые не все летят на свет». «Думаю...» «Многое зависит от индивидуальной восприимчивости». «А может быть, сфера воздействовала именно на Светлану?» – дополнил Ефремов. Рогов скрестил руки на груди. Задумался. Экспедиция приняла серьезный оборот. Они установили, что феномен может оказаться природного происхождения. На эту мысль наводил стебель, прорастающий от сферы». К тому же, если в действительности свет притягивает, значит этот организм – хищник. Рогов вспомнил про осьминогов, которые до сих пор кружатся вокруг сферы. Светлана выглядела растерянной. От былой радости открытия на ее лице не осталось и следа. Он сжал ей кисть, улыбнувшись. «Не волнуйся, ты просто слишком сильно увлеклась этим. Но я не могу рисковать». «Боюсь, это был твой последний выход из станции». «Что?» Ее взгляд блеснул огнем. «Ты не можешь так поступить!» «А если Вадим прав, что если сфера притягивает тебя нарочно?» «Ты веришь в это?» Она вскочила на ноги, отдернув от мужчины свою руку. «Я просто увлеклась, не более того!» «Ты хочешь лишить меня возможности вновь увидеть это?» «Лишь только из-за моего любопытства?» Рогов несколько секунд смотрел на полыхающее огнем лицо девушки. «Я не могу контролировать каждого члена экипажа под водой и заниматься при этом своими прямыми обязанностями», — пояснил он. «Обещаю быть более сдержанной», — ответила она. «Обещаний мало. В следующий раз я выйду один». Его голос был жестким, и Светлана, развернувшись, покинула смотровую. Вскоре все разошлись по комнатам. Рогов лег на кровать и медленно провалился в дремоту. Усталость впечатлений навалилась непомерным весом. Он хотел еще немного подумать, но не смог продержаться и пяти минут. Сон сморил. И он вновь увидел силуэт. Тень зависла напротив станции перед смотровым куполом. Теперь она смотрела на мужчину, находясь вне сферы. И по-прежнему Рогов не мог рассмотреть ее детально. Несколько мгновений они поддерживали визуальный контакт, а затем Артем увидел два светящихся глаза. Их свечение пробивало темноту. Все тело покрыло легкая дрожь. Даже во сне он ощущал, как трясется от страха. Взгляд существа пробирался в его голову. Рогов чувствовал его на физическом уровне, а затем послышался голос — Он шел из глубины океана, окутывая неизвестным диалектом, в котором слова рифмовались между собой. Это было похоже на песню, звучавшую грубо, почти агрессивно. С тобой! Андрей оставался в лаборатории, делая анализ воды и почвы. Морально устаревшее оборудование позволяло произвести некоторые опыты, от чего океанолог пребывал в восторге. Он впервые на такой глубине с редкими образцами и возможностью наблюдать за новым видом организма. Мужчина был уверен, сфера – ничто иное, как живой организм. Он то и дело поглядывал в сторону монитора, на котором транслировалась съемка светящегося шара. Гримпотевтисы кружились вокруг небольшой стайкой. Круглые осьминоги были притянуты ее свечением. Среди них Андрей мог разглядеть и представители иных форм глубоководной жизни, и, по его мнению, они не могли так реагировать на свет, но сфера обладала необъяснимым свойством притягивать взгляд. Даже он сам периодически одергивал себя, возвращаясь к работе. Бирюзовое свечение оказалось приятным, умиротворяющим. Через 40 минут опытов Андрей закрыл образцы в пробирке подписал их и упаковал. Он потянулся, подняв взгляд на стеклянный купол. Свет наружных прожекторов освещал окружающий океан, но загрязненная поверхность стекла не давала рассмотреть окружающий мир детально. Только установленные новые камеры транслировали четкое цифровое изображение происходящего на монитор. Поэтому, когда над куполом проскользила длинная тень, Андрей чуть не упал со стула. Метров пять длиной, тонкая и продолговатая, она плавно проплыла в сторону края скалы. Переводя дыхание, Андрей поспешил к монитору, увидев огромного глубоководного кальмара. Он направлялся в сторону сферы, не обращая внимания на станцию. Размеров существо было огромных. Вытянувшись во всю длину своего тела, Кальмар, подобно торпеде, рассекал воду, уставившись огромными выпученными глазами на сферу. «Что ты делаешь?» – прошептал мужчина, продолжая наблюдать. Кальмар тем временем расправил щупальца в стороны, готовясь к атаке. Он замедлился и обхватил сферу, словно пытаясь раздавить ее. «Невероятно!» – в восторге прошептал Андрей. Он стал свидетелем охоты, самого опасного хищника в океане. Гигантский кальмар способен кинуть вызов даже киту, но как поведет себя светящаяся сфера? Мужчина удобнее устроился в кресле, ожидая сражения. Кальмар первые секунды обхватывал сферу, пытаясь поглотить ее, но вдруг его щупальца стали проваливаться, плавно, словно погружаясь в вязкую субстанцию. Но сфера не то что не лопнула, она стала сопротивляться, и погружение в нее кальмара говорило о ее хищной натуре. Некоторые щупальца подверглись разрушению, словно их опустили в кислоту. Андрей видел, как фрагменты плоти начинают растворяться, сливаясь с бесконечным круговоротом бирюзового свечения, смешиваясь и растворяясь в нем. Кальмар попытался вырваться но сфера уже прочно держала его. Андрей вскочил на ноги и побежал к комнате Рогова. «Вставай, ну же!» Легкий толчок в плечо. Рогов все еще смотрел на силуэт существо когда ощутил прикосновение к своему плечу. Он обернулся и увидел Светлану. Она смотрела на него пустыми, ничего не выражающими глазами, и ее лицо было маской утопленника. Открыв глаза, Рогов резко сел и тут же отстранился от Андрея. Тот стоял рядом с кроватью, тормоша Рогова за плечо. «Наконец-то ты проснулся», — сказал он. «Пойдем, есть кое-что интересное». Морщась от кошмара, Артём поспешил за океанологом, и они оказались в смотровой комнате. Андрей тут же указал в сторону сферы. Она продолжала сиять в нескольких десятках метров от станции. Я наблюдал за сферой и за всем происходящим вокруг нее. Особенно меня интересовали осьминоги, которые в своей привычной среде никогда не проявляют интерес к подобным вещам. На мониторе показались существа, способные выдерживать высокие давления океанической глубины. Они были круглые, с короткими щупальцами, больше похожие на персонажей мультфильма. Андрей увеличил изображение, и они смогли рассмотреть, как что-то крупное исчезает в сфере. «Что это?» – спросил Рогов. «Гигантский кальмар», – пояснил океанолог. «Я был свидетелем того, как сфера поглотила его!» Съемка продолжала транслировать происходящее. От кальмара не осталось и следа. А вот маленькие осьминоги, плавали вокруг нее со своими собратьями. Но вдруг один приблизился к ее краю, прикоснулся к ней и не смог более отплыть обратно. Осьминог словно прилип к ней. В следующее мгновение его начало втягивать в сферу. Малыш сделал несколько попыток сопротивляться, но вскоре его тело начало деформироваться. «Оно поглощает его», – заметил Андрей. «Оно поглощает все, что только к нему не прикоснется», «Сфера пожирала осьминога, высасывая из него все соки». Рога вспомнил про растения, способные охотиться на мелких присмыкающихся и насекомых. Осьминог еще какое-то мгновение трепыхал со всем телом, а затем исчез в сфере. «Мы заканчиваем экспедицию», — сказал он, осознав всю опасность. «Сфера и то, что в ней обитало, было хищным». И сила его природы неизвестна. «Нет, мы остаёмся», – раздался голос Ефремова. Мужчина стоял в дверном проходе. «Это хищник», – продолжил Рогов, указывая в сторону сферы. «Причём очень крупный и очень опасный. Мы не можем даже взаимодействовать с ним». «Новый вид организма», – поддержал Андрей. «Я полностью уверен в этом». Ефремов прошёл по помещению посмотрев в сторону свечения. «Мы не можем оставаться здесь», – процедил Рогов сквозь зубы. «Это открытие требует более тщательного изучения, здесь нужны специалисты иного уровня». Ефремов посмотрел на него, словно Артем говорил полную чушь. Его взгляд сосредоточился на нем, словно на цели, и вдруг из его правой ноздри и уголка рта скользнули струйки воды. Они быстро добрались до подбородка. Зависнув в виде капель, мужчина небрежно смахнул их рукой. – Нужно провести последнее исследование, – сказал Ефремов. – Увидеть, что находится внутри. Засвидетельствовать это. И только потом мы отправимся наверх. – Увидеть изнутри? Ты серьезно? Рогов вновь ткнул пальцем в сторону сферы. Это может быть самое злобное чудовище, которое только рождалось на этой планете. Не сама сфера представляет опасность, а то, что в ней находится. И оно еще не выбралось наружу. И никто из моей команды не станет делать попытки заглянуть внутрь. Только что мы наблюдали за тем, как сфера буквально перемолола осьминога. «У нас проблема», – перебил его Андрей. «Кто-то выходит из станции». Рогов посмотрел на экран. Камера фиксировала спуск платформы с человеком на ней. «Светлана?» – удивился он. «Но как она смогла надеть скафандр одна?» «Нужно остановить ее!» – выкрикнул Андрей, выбегая из смотровой. Через минуту он уже колотил по кнопке подъемника, пытаясь остановить спуск. «Не работает!» «Черт, не работает!» Она почти спустилась. Сказал Рогов, снимая одежду. «Помоги мне надеть скафандр!» «Они принялись поспешно снаряжать Артема!» «Ты видел воду, которая лилась из носа Ефремова?» Спросил Рогов, и Андрей озадаченно посмотрел на него. «Нет?» «А когда это было?» «Только что!» Он смахнул ее с лица, когда мы разговаривали. «Столько много воды!» Андрей отрицательно покачал головой. Затем его взгляд просиял. Но в глазах появился недобрый блеск. «У тебя галлюцинации!» «Это очень плохо», — заявил он. «Нужно выбираться на поверхность. Я пойду за Светланой, а ты начни готовить батискав к сплытию и предупреди экипаж». В дверях появился Ефремов. Мужчина сосредоточенно смотрел на происходящее, скрестив руки на груди. «Это ты помог ей спуститься», — сказал Рогов, повернувшись к Ефремову. Ты знал, что она подвержена влиянию этого свечения. – Ты видел его во сне, – проговорил Ефремов и улыбнулся увиденной реакции За несколько часов пребывания на станции мы все оказались под его влиянием. Оно зовет каждого из нас. – Ты ведь чувствуешь это? – Я не чувствую, – ответил Андрей, заканчивая с последними креплениями. – Почему тогда не пошел сам? – прорычал Артем. «Зачем отправил ее? Если хочешь увидеть все сам!» «Мое дело наблюдать», — ответил Ефремов. «А ваше исполнять мои приказы и не мешать». «Когда я верну Светлану, мы очень подробно поговорим об этом», — ответил Рогов. Андрей нажал на кнопку спуска второй платформы, и та медленно начала погружаться под воду. Светлана была уже на полпути к сфере, когда Рогов достиг дна. Она шла медленно, выставив руки вперед, словно пробираясь в темноте, хотя этот участок скалы был очень хорошо освещен мощными прожекторами. «Светлана!» Попытался Рогов выйти с ней на связь, и девушка обернулась. Он махнул, чтобы она возвращалась, но она продолжила путь, ускорив шаг. Отходя от станции, Рогов закрепил при помощи железного крюка трос к своему скафандру. На тот случай, если будет необходимость подтащить его обратно к станции от края обрыва. Он сделал это на тот случай, если Светлана начнет сопротивляться. Андрей увидит происходящее и обязательно приведет трос в действие. А пока Рогов изо всех сил торопился за девушкой, увлекаемой ярким свечением сферы. «Андрей, ты сообщил на корабле о нашем возвращении?» «Да!» Голос из динамиков звучал хрипло. «Они в курсе, ждут нас!» «Никто нас не ждет!» – ворвался голос Ефремова. Затем крик Андрея, короткий, но наполненный боли и ужаса. «Что случилось? Андрей, ответь!» Рогов обернулся в сторону станции, но не увидел ничего за мутным смотровым стеклом, а затем в динамиках послышался голос Ефремова. «Пока дело не будет сделано, никто не вернется на поверхность!» В этот же момент от станции отчалил батискав. Совершенно пустой, он начал подниматься. «Нет!» – выкрикнул Рогов, переполняемый досадой и злостью за то, что не может противостоять Ефремову. «Ты ублюдок! Ты всех нас погубишь! Мы должны знать, что внутри!» Рогов вновь поспешил за Светланой. «Она слабее его!» и поэтому расстояние между ними сокращалось, но недостаточно быстро. Девушка уже была в паре метров от края обрыва, в то время как Рогов только на полпути. «Я расскажу тебе все, что она увидит», – продолжал фоном Ефремов. «Камеры, установленные в скафандрах, передают очень отчетливо, и сфера уже прямо перед нами». Он старался изо всех сил, выкрикивал имя Светланы Не зная, слышит ли она его, по лицу струились капельки пота. Рогов видел, как Светлана на мгновение замерла на краю обрыва, словно перед прыжком. «Оно здесь, я вижу его тень, смотрит на нас, оно великолепно!» В свете сферы появился силуэт. Он вновь был смазан, но величественен. Он смотрел на Светлану медленно раскачиваясь из стороны в сторону. «Прикоснись к нему, милая! Войди в его свет! Стань с ним одним целым!» «Замолчи, мать твою!» – проорал Рогов, хрипя от напряжения. «Не заставляй ее, не провоцируй!» Светлана оттолкнулась от края пропасти, ее скафандр заработал, и она поплыла навстречу сфере. Девушка протянула руки вперед. Словно в надежде заключить в свои объятия того, кто окажется перед ней, и за все это время не проронило ни слова. «Я вижу его, вижу!» Голос Ефремова сорвался на сдавленный, отрывистый крик. «Оно великолепно! В нем сошлись все виды морских обитателей! Я вижу плавники акул, ищу пальца осьминогов! Я вижу огромные глаза кальмара на его лице!» «Я вижу тело, так похожее на человеческое, и в то же время оно… оно прекрасно!» Ефремов сходил с ума. Он видел то, что видела Светлана, и то, что оставалось для Рогова скрытым. Существо в сфере открылось перед девушкой, она впустила в свое сознание его силу. Ее руки прикоснулись к краю сферы и моментально начали в ней тонуть. Рогов услышал, как Ефремов простонал, шепча в полголоса. «Это невероятно красиво! И в то же время ужасно! Это совершенно иной мир! Вся мощь и сила океана в одном создании!» Оттолкнувшись от края обрыва, Артем продвигался за Светланой, осознавая, что уже слишком поздно. Ее тело на две четверти проникло в сферу. Огромная тень, с расходившимися в сторону щупальцами и бесконечными отростками и плавниками, протянула к девушке свои руки и начала втягивать ее внутрь. «Да, да!» Стонал голос Ефремова. «Ты достигла его! Ты стала частью его!» Рогов ухватил Светлану за костюм, в попытке выдернуть ее обратно. Но существо переключило на мужчину свое внимание. Оно прильнуло к краю сферы, глядя светящимися глазами. «Отпусти ее!» – выкрикнул он, но существо создало некий импульс, мощной волной разошедшейся во все стороны от сферы. Мужчину откинуло ударной волной, и он ударился о край скалы. Механизм, приводящий скафандр в движение, остановился, Замолчал и голос Ефремова в динамиках Осветительные приборы потухли И Рогов погрузился в темноту В которой сияла только сфера Волна достигла и станции Она ударила по ней, заставив простонать В тот же момент раздался громкий звук Напоминающий лопнувший от напряжения металл Станцию затрясло Замигал свет Ефремов ухватился за край стола продолжая наблюдать за монитором, на котором в ярком свечении вырисовывалось существо, смотрящее прямо в объектив камеры на скафандре Светланы. «Ты прекрасно», – шептал Ефремов, не обращая внимания на повреждения станции, – «Великолепно, невероятно». Медленно опускаясь в бездну, Рогов смотрел на то, как Светлана полностью исчезла в ярком свете сияния. Трос позволил погружаться вниз еще на сотню метров, а затем артём завис над кромешной чернотой, неспособный самостоятельно выбраться наружу. Он смотрел вниз, тяжело переводя дух. Силы были на исходе. Он сделал все, что мог, и при этом не добился ничего. Провал, полный провал всей экспедиции. И осознание этого давило сильнее, чем вся толща океана. И тут он увидел их. Сферы, пробивающиеся сквозь темноту. Десятки светящихся точек, крупных и не очень. Некоторые из них были на достаточном расстоянии, чтобы рассмотреть их. Они поднимались со дна океана, подобно цветам, растущим на тонких, пульсирующих неоновым свечением стебельках. «Новая жизнь», — подумал он перед тем, как сознание покинуло его разум, оставив висеть над пропастью на натянутом тросе. Открыв глаза, он увидел лицо своего брата Константина, затем ощутил легкий бриз, качку и ветер. Они были на палубе корабля, солнечный свет раннего утра, ослепил, заставив закрыть глаза рукой. «Все в порядке», – уверил Константин. «Мы вытащили тебя». Артем сел на край койки в каюте, куда его поместили. «Когда батискав поднялся пустым, я понял, что нужно действовать и спустился под воду», – продолжил Константин. «Взял с собой двух крепких и смелых ребят. Мы нашли Ефремова. Он сидел на полу в центре смотровой и нес полный бред. Этот мужик полностью сошел с ума. «Где он?» – поинтересовался Рогов. Мы изолировали его внизу корабля. До самого возвращения на Землю я не выпущу его оттуда. Он кричит что-то о морских чудовищах. «Что с Андреем?» Ефремов убил его, ударил чем-то тяжелым по голове сразу после того, как парень связался с нами. «Но мы не смогли найти Светлану. Где она?» Рогов обхватил голову руками, в глазах всплыл образ девушки, она смотрела на него через круглое стеклышко скафандра. В тот момент, когда их взгляды в последний раз соприкоснулись, на ее лице не было ни капли страха, не было даже сомнения. Она шла совершенно спокойно и уверенно навстречу своей судьбе, а затем мужчину окутал страх, заставивший вздрогнуть всем телом. Что не так?» Поинтересовался Костя, заметив напряжение. «Там...» Артём указал вниз. «Есть что-то такое, что не подходит ни под одно описание!» «Когда вы вытаскивали меня?» «Это сфера, она...» «Подожди...» Перебил его Костя. «Когда я оказался на станции, там не было ни до сферы. Мы должны были вытащить вас!» «Но там обитает настоящий монстр!» Он вскочил с кровати. И Константин, будучи сильнее своего брата, быстро усадил его обратно. – Она там! Эта сфера! Их там десятки, если не сотни! – Успокойся и приди в себя. Мы вытащили вас оттуда. И что бы там ни произошло, все закончилось. Был какой-то толчок, возможно подвижка скалы, и станция теперь разрушена. Мы успели выбраться за несколько минут до того, как ее раздавило. Обратно вернуться возможности нет, озадаченно спросил Рогов. Ни единого шанса. Артем вспомнил про импульс, откинувший его к скале и повредивший скафандр, видимо именно это явление стало причиной разрушения станции. Рогов лег на кровать тяжело дыша, его шоковое состояние сильно волновало Константина и тот решил больше не волновать брата. Он не стал рассказывать о том, что они успели забрать записи, сделанные во время экспедиции. Константин не смотрел их, но решил перед тем, как вернуться к брату, узнать, что именно привело крепких людей в состояние полного безумия. Крики Ефремова еще можно было услышать с нижней палубы. Он бил кулаками по стенам, требуя вернуть его обратно в воду океана. Константин закрыл дверь своей каюты. И включил запись За иллюминатором волны поднимались, ударяя о борт корабля Над океаном стояла ясная погода, создавая иллюзию спокойствия Но слова Артёма сильно тревожили Сферы буквально внушали в его брата страх и трепет Но ведь что-то должно было породить их На мониторе появилась запись светящегося под водой объекта Эту съемку производила камера, установленная сразу после погружения экспедиции, и она снимала до самого последнего момента, пока станция не оказалась погребена под толще воды. Сфера виднелась на ней отчетливо. Она притягивала взгляд, даже зачаровывала своей красотой и легкостью. Но что-то скользнуло мимо. Движение было быстрым и легким. Константин решил, что увидел представителя водной фауны. «Крупная рыба на такой глубине?» Он отмотал запись обратно и поставил на паузу. Затем несколько секунд изучал увиденное и, наконец, отпрянул от экрана. Это существо было схоже с человеком, но при этом имело множество отростков в плавников и щупалец. Его голова обтекаемой формы, как у рыбы. Но на передней части просматривалось лицо. Глаза, светящиеся тусклыми огоньками, смотрели прямо на него. И в этом лице Константин рассмотрел знакомые черты. Это была женщина с измененным, но узнаваемым человеческим лицом.